Глава двадцать четвертая. «Дед, ты какого хера не сдох?» — недоумевал я. «Ну, прости уж старого, что разочаровал. В следующий раз обязательно сдохну. Да еще и мучительно, как ты любишь». На самом деле я удивился. Мы перешли на второй этап в составе десяти человек. Я-то думал, что дед помер от стрел, ведь выглядел он как раз-таки более чем мертвым ежиком, когда я в последний раз его видел. И был уверен, что он мертв, так как система перенесла меня на следующий этап сразу, как только я добил лучника, что спрятался на дереве. Но, видимо, она решила, что он в моей команде, и пошла на уступки. Подыгрывает? Не представляю, как это вообще возможно. Но буду надеяться на это, ведь подсуживание мне более чем на руку. По крайней мере, надежда на то, что система хочет видеть меня победителем, погибнет только вместе со мной. Участниками второго этапа испытания оказались люди и один анамирец. Вся наша команда состояла исключительно из наших. Интересно посмотреть на врагов, будет весело увидеть и среди них наших бойцов. Будут подыгрывать, уверен. Но даже если не так, в любом случае так лучше, чем встретить здесь незнакомцев. И оказался тот самый бледный из Новосиба. Странно, ведь я его не звал с собой. Видимо, он решил, что будет более полезным именно здесь, но ну, либо так для него просто безопаснее. Тут же оказался и Иван. Он как-то странно посмотрел на меня и общаться не захотел. Видимо, достали его уже эти испытания. Как ни странно, второй этап на этот раз совершенно другой. Система дала нам временно подумать и осознать инструкцию. Поле битвы круглое, примерно 2 километра в диаметре. Выполнено в виде поля с редкими деревцами и кустиками. С двух сторон комнаты в одной содержимся мы, во второй — противники. Там же располагаются и кладбища, места, где мы будем воскрешаться. Для победы надо удерживать в течение 10 минут флаг, стоящий в самом центре арены, но и потом надо отнести его к себе на базу. Звучит крайне просто. Это не с жижи в кубках скакать, так куда интереснее. Надо просто всей толпой закрепиться в центре и каким-то образом не пускать никого из врагов в десятиметровый метровый круг. Благо, моя команда в полном составе оказалась теперь со мной. Не хватает лишь пушка. Но да ладно, эта ленивая жопа приносит больше вреда, чем пользы. Бабка обзавелась ружьем. Машу я заметил далеко не сразу, а Лика с отрешенным взглядом стоит где-то в углу и словно не понимает, где находится. Видимо, осваивается с даром, что я ей дал перед испытанием. В моем же распоряжении появились довольно сильные и интересные духи. В частности, дух жизни и дух холода. Думаю, из них получится что-то интересное. Первым делом я договорился с ними о взаимовыгодном сотрудничестве, причем, на удивление, легко, и дальше мы стали обсуждать план действий. Собственно, и обсуждать нечего. Каждый и так знает свою роль. Разве что пятерым бойцам пришлось сразу обозначить свои. Их главная задача — прикрывать нас и при необходимости без капли страха жертвовать собой, если это понадобится. Судя по их эмоциям, на такую жертву они готовы пойти, даже если их никто не воскресит. Ребята понимающие. Их командир четко дал им понять, за что мы сражаемся. Молодцы, в общем. И того у нас четверо бойцов ближнего боя, один хрен пойми какого, но крайне неприметный, «Два стрелка, Лика и я. А еще бледный. С ним еще только предстоит разобраться. Думаю, с этим можно работать. Тем более не думаю, что у противника есть сильный целитель. Маловероятно, что они переживут первый этап. А Лику я подготовил хорошо. Она теперь и второй может в одиночку зарешать. Как только таймер дошел до нуля, мы сразу побежали, но ну не к центру, а чуть в бок. Там как раз расположилась небольшая рощица, и я воткнул тотем с растительным духом в одну из деревьев. К этому моменту противники захватили флаг и стояли в ожидании нас. «Давай, бабуль, не скучай». Я похлопал по плечу старушку и помог ей забраться на дерево. Сразу после этого мы в вдевятером двинулись в сторону вражеской базы, затаившись недалеко от входа. Через три минуты начался отстрел уже практически празднующих победу противников. Через пять минут они начали догадываться, что их просто перебьют, как кур, если те чего-нибудь не предпримут. За бабкой отправили двоих, самых с виду мощных бойцов. Старуха успела подстрелить четверых, и двое из них уже отправились на воскрешение. И того охранять флаг осталось всего четверо здоровых и двое раненых. Нет, уже трое здоровых и трое раненых. Пока бежали в сторону флага, бабка произвела еще пару выстрелов. Но они стихли, стоило двум бугаям приблизиться к рощице. Зато сами деревья заскрепели, опутывая противников корнями и впиваясь в их плоть толстыми ветками. Но это я заметил лишь краем глаза, так как мы уже приблизились к десятиметровому ореолу, и я смог рассмотреть своих противников. Первым был человечек, максимум в метр ростом. Поначалу я подумал, что в его руках нет оружия, и окончательно расслабился — так как против способности у меня есть отличная защита. Но не тут-то было. В последнее мгновение в его руках появилась более чем материальная огромная дубина. Она со свистом начала описывать круг сразу, как только я приблизился к риолу, очерченному на земле. От неожиданности я замер, и потому удар пропустил. Хрустнули кости, и я отправился в полет, кубарем прокатившись по траве. Но не умер, так как Лика была наготове. Сверкающий луч ударил в меня сразу, наполняя тело силой и мощью. Выглядел-то как безобидно. Я встал, стиснув зубы, и пошел в сторону флага. Но он интересовал меня меньше всего. У меня теперь новые цели. Противники оказались далеко не слабы и со множеством сюрпризов. Но больше из них я уже успел увидеть, так что дальше будет проще. Засверкали способности как с нашей, так и с вражеской стороны. Люди и существа сцепились в ожесточенном сражении, а я просто шел к будущим трупам, не обращая внимания ни на что. Слух мой полностью отключился, и звуки боя для меня стихли. Осталось лишь частое биение сердца, злоба и жажда крови. Уж очень не люблю, когда меня бросают о землю, словно щенка. Луч жизни по-прежнему бил мне в спину, а потому за здоровьем можно не следить». Гномик снова материализовал свою дубину, приготовившись отправить меня в полет. Но не тут-то было. Скачком я перенесся ему за спину и сразу же вогнал в мелкую черепушку топор. Нет смысла церемониться. Тотемы упали на землю, и на поле боя появились две новые фигуры, способные преподнести немало сюрпризов. Материализовавшийся дух жизни тут же стал залечивать мои многочисленные раны и повреждения, а Морозный намертво приковал сражающихся на стороне противника существ к земле, чтобы не сбежали. Злость потихоньку начала сходить на нет, собственно, и противники тоже стали заканчиваться. Флаг теперь охраняют два колдуна, что бьют сразу по всей нашей толпе то огнем, то ветром. Хорошая комбинация, но тут двое против девятерых. И вроде урона практически не наносят, но подойти близко все равно не получается. Ни у кого, кроме меня, очевидно. Так что мне пришлось идти в лобовую атаку. Многочисленные способности то и дело разбивались мою защиту, и я даже перестал обращать на них какое-либо внимание. Подойдя вплотную к существу, облаченному в черной обмотке наподобие ниндзя, я замахнулся топором, и что и силой рубанул по нему. Вот только мое оружие беспомощно ударилось о прозрачный щит. Что ж, мы не гордые. Чтобы не биться в пустую защиту, активировал свою вторую антимагическую способность — удар маны. Мои запасы опустились до опасного уровня, но зато и противнику досталось хорошенько. Видимо, его шкала маны и так была практически на нуле. Но даже так его защитная способность продолжила исправно срабатывать. Нанесясь десяток ударов, активировал огненный луч. Тоже бесполезно. Ниндзя, словно неуязвимый при всем при этом, лежит практически без чувств, не в силах пошевелиться от истощения. Пришлось взяться за следующего. Существо с прозрачной кожей из последних сил выпускает пламя в моих союзников, тем самым не позволяя никому подойти ближе. Скачок, и я снова ударился о непреодолимую защиту. Стало понятно, почему наш лучник так и не смог никого из них достать. Да и бабка не показала особой эффективности. Кто-то из них обладает удивительной защитной способностью, а может и вообще даром. А я знаю лишь одно существо, способное на что-то такое. Надеюсь, что я не прав. А ну иди сюда. Я подлетел к негру, облаченному в тяжелые латы. Из-под брони торчало только лицо, потому пришлось просунуть руку под его шлем. Он, конечно, отпирался, но куда там? Не будет же он меня бить палицей только ради того, чтобы не показывать свои мысли. Удар. И темнота. Чё это было? Я висел в пустоте и пытался понять, за что мне всё это. Врагам осталось несколько минут удерживать флаг, и после этого я сразу сдохну. Прикольно. Негр только что из-под тишка огрел меня палицей по башке, отчего я тут же отправился на воскрешение. Надо сказать, удар у него хороший, мощный. Последнее, что помню, это эмоции и обрывки мыслей предателя. Он заодно с бледным. И он боится. Чего? Остается лишь догадываться, увы. О, вот, сука! Стоило мне появиться на кладбище, я сразу побежал к флагу. Где-то там сейчас находятся две мои новые цели. И лучше им бежать и прыгать с обрыва, чем попасться мне. Я летел, словно ветер до хруста, сжимая в руке топор. Зачем эти суки решили мне мешать? Что могло заставить негра так бояться, что я прочитаю его мысли? И откуда он знал, что я так умею? Бледный сообщил. Таймер отсчитывал последние минуты, а у флага собрались все противники и два перебежчика. Двенадцать существ. А я один, так как вся моя команда дружно отправилась на воскрешение. Немного мана улетела в ярость, что и так закипала во мне безо всяких способностей. Сознание накрыло красной волной, но я по-прежнему осознавал, чего делаю. «Скачок!» Оказавшись в самом центре, ощетинившись оружием толпы, я активировал на полную мощность толчок. Устоял в круге лишь один, бледный, что покрыл себя целым ворохом щитов. Но вечно защищаться ты, тварь, не сможешь. Удары посыпались один за другим. Я активировал все, что было в моем распоряжении. Оставил лишь трансформацию, и то готовился применить ее в любой момент. И намерец простоял всего полминуты, И в какой-то момент разогнанный до предела топор с треском разбил последний слой защиты и впился в мягкую костлявую плоть бледной твари. Но мысли его я прочитать не успел. Увы, сдох он раньше. Зато таймер обнулился раньше, чем кто-либо зашел в круг. Скачок, оказавшись за спиной у негра, я что из силы зарядил топором ему под лопатку, но снова попал в прозрачный силовой щит, наложенный бледным ранее. Интересно, а как он справится с кинетической энергией паровоза? Щит, подобранный тут же с гигантской массой и немоверной скоростью, врезался в прозрачное поле. Защита, выставленная бледной мразью, разбилась на множество переливающихся всеми цветами радуги осколков. Как и мой щит, что обратился от удара в труху. Но зато латник теперь полностью в моем распоряжении. По крайней мере, пока бледный снова не выставил защиту. «Ну, рассказывай». Резким рывком я сорвал шлем и отбросил его в сторону. Один мощный удар по челюсти, и негр отключился. Вот теперь мы и поговорим. Мне изначально не понравилось его поведение и эмоции, и надо было это сделать еще на старте. Мало того, стоило выпотрошить его сознание еще при первой встрече. Собственно, потому-то бледный прятал своего подручного, когда я явился к ним в поселение. Просто этот парень. Тупы не сможет сопротивляться моему дару. Я их на испытание не приглашал, но оказались они здесь совершенно не случайно, да еще и в одной команде. Странно, что в наши ведь пришли они сюда с единственной целью — не дать мне победить. Бледный не помогать пришел на нашу планету. Он создал поселение, чтобы у него были помощники, но количество людей там с самого начала остается статичным. Все это для того, чтобы система не прислала по их душе орду мертвецов. И вроде бы ничего страшного, но всех лишних он просто отправлял в рабство. Не помню, как зовут того мужика, что рассказал мне об этом, но он оказался прав. Негр, будучи приближенным этой мрази, обо всем знал. Он даже посещал родной мир твари, знакомился с тамошним начальством и был полностью в курсе планов на наш мир. Продался он, в общем». По решению бледных наш мир обречен. Из него надо выдавить максимум пользы. Зомби в самом начале прихода системы выпадают множество ценных наград, и с каждым годом или даже днем их становится все меньше и меньше. И этот мир уже много веков занимается поиском подобных планет, чтобы успеть вытащить к себе как можно больше горошин, зелий и монет, а также рабов. Вот, собственно, и все. Как только качество наград снизится, Он просто покинет наш мир и отправится искать следующий. Вроде ничего такого страшного. Все мы пытаемся сделать для своей расы как лучше, но он таким образом снижал шансы на выживание человечества. Причем значительно. А его попытка помешать мне так и вообще не может иметь никаких оправданий. Ему не выгодно, чтобы жизнь на земле наладилась. А ведь мог просто свалить домой и дело с концом. Ладно, Вань, иди спи. Топор чавкнул, пробив его череп, а рука сразу начала впитывать брызнувшую теплую кровь. Пара секунд, я снова полон сил. Хорошо, что я вычислил диверсию довольно быстро. Даже удивительно, что они спалились вот так легко. Глупо с их стороны. Хотя можно было сделать это еще раньше. Например, прочти о мысли негра в самом начале. Но, увы, что есть, то есть. А еще хорошо, что у бледного нет атакующих способностей. Либо он понял, что против меня они вряд ли сработают. Но зато его не успел достать меня палицей. Благо я успел буквально за минуту до поражения. Пока провозился с предателями, противники начали подниматься на ноги. Кого-то приложило сильнее, кто-то сломал несколько костей. Но даже так в бой против меня вышло девять существ. Но теперь они без щитов. Ярость, что с каждой секундой закипала во мне все сильнее, заставило отбросить разбитый топор в сторону и ринуться на врага в рукопашную. Плевать на флаг, на правила, на эффективность, моим сознанием овладела единственная мысль — порвать всех на части и не оставлять в живых никого. И плевать на то, что от победы зависит моя жизнь. Плевать на все. Надо убивать тварей. Карлик с гигантской дубиной разлетелся на части от мощнейшего пинка. Брызнувшая в разные стороны кровь полностью помутило мое сознание, и со звериным рыком я направился к следующему противнику, впившись ему в шею зубами. Каждая капля крови будоражила мое сознание, заставляя вгрызаться в тела врагов все яростнее. Но голыми руками я все-таки не вывез. В какой-то момент я даже сам не понял, как меня снова перенесло в пустоту. Возможно, это был подлый негр, а может и бледный чего придумал. Все равно не помню, так как последнее воспоминанием была очередная активация ярости. Почему я это сделал, не знаю, но уж как есть. Зато успокоился быстро. Видимо, мана у меня оставалось слишком мало. Стоило мне хорошенько проораться. Снова материализовался на кладбище. И снова в одиночестве. Не представляю, где все это время ошиваются союзники. Но этот балаган пора заканчивать. Давно пора. Двенадцать против восьми нечестно. Но, насколько я знаю, бледный пока еще не видел всех моих козырей. Трансформация, мать вашу!